53-е. В город я прибыл уже за полдень. Ни Хопер, ни Нора не проявлялись. Я на такси вернулся на Перестрит. У Норы были ключи. Может, не смогла дозвониться и вернулась домой одна? Но квартира пустовала. Автоответчик хранил молчание. Я принял душ. Думал еще поспать, но был слишком взвинчен. Слишком издергался и злился. Они бросили генерала... Умирать на поле брани? Или что-то случилось? Тревожиться некогда. Мобильный зажужжал, напоминая, что сегодня в 18 Пек Мартин, снимавшаяся в изоляторе 3, выгуливает собаку в Вашингтон-Сверпарке. Почти неделя прошла с тех пор, как Бекман подарил мне эту зацепку. Я насыпал септиму корма, и из архивной коробки выудил интервью, которое Пек Мартин... В 1995 году дала Проныре. После «Роллингстоуна» 1977 года то был единственный раз, когда кто-то из участников съемочной группы откровенно говорил о работе с Кордовой. Проныра. «Свежее лицо». Пек Мартин. Проныра беседует с 18-летней звездой первой оригинальной теледрамы канала HBO. Обретенная слава да её персонажа и обсуждает бурлящие слухи о том, что Мартин дебютировала у Кордовы. «Мы слышали, твоим золотым актерским шансом стал последний фильм Кордовы «Изолятор 3», который можно увидеть только подпольно. Говорят, он так страшен, что просмотр сопоставим с сошествием в ад. Жуть как охота спросить, хоть лика правды». Тут есть П.М. Я не хочу об этом распространяться. Ну да, в изоляторе три я сыграла Вивиан Джин. Как ты угодила в фильм Курдовы? П.М. После школы подрабатывала в Баскин-Робинс, во Вьенне, Нью-Джерси. Ко мне подошла женщина, сказала, что ей нравится, как я выгляжу. Я один раз поговорила с Кордовой по телефону. На следующий день... Он перезвонил и сказал, что роль моя. Это современная версия истории о том, как Лана Тёрнер открыли в голливудской аптеке Шваб. И каково работать с Кордовой. П.М. У меня была крошечная роль. Все три сцены сняли за два дня в павильоне на севере штата Нью-Йорк. Я играл уборщицу, жену садиста. По сценарию у меня сломана левая рука. Костюмеры наложили мне настоящий гипс, чтобы я привыкла жить с увечьем. А у моего парня Уильяма Бассенфендера роль была гораздо крупнее. Он сыграл преступника, который заперт в изоляторе и пытается выбраться. У него съемки длились три месяца, но он не желает об этом говорить. Почему никто не хочет говорить о Кордере? П. Работая с ним... — Даешь очень жесткую подписку о неразглашении. И, кстати, мне больше нечего рассказать, а то ко мне, наверное, киллера подошлют. — Зачем такая секретность? — П Я не знаю. О Кордове ходит масса слухов, в том числе, что это не один человек, а много разных. Или что он женщина. — А ты что скажешь? — Пэм. — Он один, и он мужчина. — Правда, он никогда не общался со мной лично режиссировал через помощницу Инесгалло. ты никогда не видела его вблизи пм нет а где бы нам раздобыть изолятор 3 п.м нигде копии очень берегутся даже я не видела ты не видела собственный фильм п.м нет не люблю когда меня пугают а где Кордова живет в поместье в гребне пм А давайте мы про сериал на HBO поговорим. Мне полагается рекламировать его. Запросто. Но последний вопрос про Кордову. Над чем он сейчас работает? пм Моя финальная реплика в изоляторе 3 такая. Ученые ищут пришельцев в космосе. А пришельцы уже среди нас. Пришельцы, которые прикидываются людьми. Они нас давно завоевали. И если нам дорога жизнь, лучше их не трогать. По-моему, не убавить, не прибавить. У Кордовы Пек Мартин снялась 17, значит, теперь ей 35. Я погуглил ее и получил несколько кадров из изолятора 3. В фильме у Мартин всего три сцены. Зернистая версия одной из них нашлась на Ютубе. Пэк играла Вивиан джин одной из ночных уборщиц в офисе юридической конторы «Милтон Бауэрс и Рид». В какой-то момент она уходит на черную лестницу, и больше мы ее не видим. Перед тем, как исчезнуть, она произносит, «Ученые ищут пришельцев в космосе, а пришельцы уже среди нас. Пришельцы, которые прикидываются людьми. Они нас давно завоевали. Говорит она о муже, который ее бьет о том, какими чудовищами порой оборачиваются те, кого мы любим. Любопытно, что в интервью она описывает Кордову именно этой репликой. Снявшись в обретенной славе HBO ремейке «Это случилось однажды ночью», закрытом после первого сезона, Пек Мартин сыграла Джеффом Голдблюмом в вестерне ABC TV «Пыль столбом». После 1996 года ни одной роли. Никакой текущей информации, никаких данных о том, чем она занимается. Впрочем, Бэкман, кажется, упоминал, что она сидела на героине. Может, потому и кинокарьера ее оказалась коротка. Я оглянул на часы. Почти пять. Пора. Но если одинокий, весь из себя дружелюбный мужчина, ни с того ни с сего забредет в парк, и примется засыпать Пэг-Мартин вопросами, сирены тревоги разорутся почем зря. «Мне нужна подсадная утка».